Глава 23. Из почтам-то он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне. Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кисловатым запахом ночных кабаков. Гарсоны. В коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриллиантиненными проборами, посыпали сырыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы. Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые старые дома с сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, ловчонки с дребеденью для уличных девчонок. Под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы мулиноруш, плакаты «Кино» на тротуарах, два ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами – каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами, все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу из буржуазных кварталов Парижа. Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели. На золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках, кругом, кругом, кругом, отражаясь в тысячи зеркал, помчатся под звуки паровых оркестрионов. Девушки в юбчонках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские, улыбающиеся как маски студенты, мальчишки, Гомосексуалисты, мрачные русские эмигранты, ожидающие падения большевиков. Закрутятся огненные крылья мулен забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно известных кабаков, из их открытых окон на жаркий бульвар понесется дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов. В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещётки, из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и нортзюидом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем. Самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночку. Веселый Монмартр – это бульвар Клиши между двумя круглыми уже окончательно веселыми площадями – Пегаль и Бланш. Налево от площади Пегаль тянется широкий тихий бульвар Ботиньоль направо. За площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда, с Ботинеоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана не раз пускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И Нижний город, раскинувшийся по берегам сены, банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для 30 тысяч полицейских. Четыре раза переходил в наступление и в сердце рабочего города, на высотах, утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать Нижнего города. Площадь Пегаль, бульвар Клиши, площадь Бланш.